Глава девятая И запах цветущих каштанов По всем Елисейским полям каштаны пенились белым. Я вспоминал игру фонтанов на просторной площади Согласия, а дальше по улицам и набережным Сены запах старых книг, запах реки, запах цветущих каштанов почему я вдруг вспомнил 1905 год и Париж на отражении земли, если не считать того, что я был в тот год очень счастлив и мог рефлекторно искать противоядие к настоящему. Да, белый абсент, амар Пикон, земляника со сливками, шахматы в кафе «Регенство» с актерами комедии «Францесс», расположенного как раз напротив, Скачки в Шантильи, вечера в бистро на улице Пегаль. Я твердо ставил левую стопу перед правой, правую перед левой. В левой руке я держал цепь, на которой висел камень, и нес его высоко так, чтобы я мог взглядом обозревать глубины камня, видя и чувствуя там появление нового лабиринта, который я вычерчивал с каждым шагом. Я ввинтил свой посох в землю и оставил его стоять неподалеку от начала лабиринта. Левая. Вокруг меня пел ветер, и поблизости ревел гром. Я не встречал физического сопротивления, с которым сталкивался в старом лабиринте. Не было вообще никакого сопротивления. Вместо этого и во многих отношениях хуже во все мои движения входила странная обдуманность замедлявшая их ритуализировавшая их казалось я тратил больше энергии на подготовку каждого шага, воспринимая его постигая его и приказывая своему мозгу исполнять его чем тратил в физическом отношении этого факта и все же медлительность казалось требовалась сама Взыскивалось с меня какой-то неизвестной силой, Определявшей четкость и темп адажу для всех моих передвижений. Правая! И как лабиринт в Рэмби помог восстановить мои растаявшие воспоминания, Так и тот, что я теперь упорно пытался создать, Разворошил и извлек запах каштанов, Полные овощей фургоны, живо передвигающиеся на рассвете, Нет, я не был в то время влюблен в кого-то конкретно, хотя было много девушек — Ивет, Мими и Симона. И была весна в Париже с цыганскими оркестрами и коктейлями в Луи. Я вспомнил, и сердце подпрыгнуло у меня в груди от своего рода прустовской радости, покуда время звенело вокруг меня, как колокол. И, наверное, это-то и было причиной для воспоминаний, потому что эта радость казалась передавалась моим движением наполняло мое восприятие наделяла мощью мою волю я увидел следующий шаг и сделал его я уже совершил один круг создав периметр своего лабиринта за спиной я чувствовал грозу она возможно уже взобралась на край плато небо потемнело качающиеся плывущие цветные огни вокруг вспышки молнии Я же не мог уделить ни грамма энергии, ни внимания для контроля над положением. Полностью завершив круг, я мог видеть, что ровно столько от нового лабиринта, сколько я прошел, было теперь вычерчено на камне и пылало бледным голубым цветом. И все же не было никаких искр, никакой щекотки в моих стопах, никаких поднимающих волосы паразитных токов, Лишь постоянный закон обдуманности, словно огромный груз на спине. Левая. Маки, маки и васильки, и высокие тополя вдоль сельских дорог, вкус нормандского сидра, и вновь в городе запах цветущих каштанов. Сено, наполненные звездами, запах старых кирпичных домов на Вагесской площади после утреннего дождя. Бар под мюзик-холлом «Олимпия» — драка там, окровавленные костяшки пальцев, перебинтованных девушкой, взявшей меня домой. Как ее звали? Цветущие каштаны, белая роза. Тут я принюхался. Аромат от остатков розы в моем воротнике не пропал. Удивительно, что хоть что-то долго осталось от нее. Это приободрило меня. Я двинулся вперед, мягко сворачивая направо. Уголком глаза я видел надвигающуюся стену грозы, гладкую, как стекло, и стирающую все на своем пути. Громыхание грома стало теперь оглушительным. Правая, левая. Наступление армии ночи. Устоит ли против нее мой лабиринт? Я хотел поспешить, Но если что и изменилось, то только то, что я двигался со все большей медлительностью. Когда двинулся дальше, я испытывал любопытное чувство двухместности, почти такое, словно я сам был внутри камня, сам проходил там лабиринт, в то время, когда я двигался здесь, глядя на него и копируя его развитие. Левое. Поворот. Правое. Гроза и впрямь наступала. Вскоре она доберется до костей старины Хуги. Я ощутил запах озона и терялся в догадках насчет старого черного ворона, заявившего мне, что он поджидал меня в начале времени. Ожидал, чтобы поспорить со мной или быть съеденным мной в этом месте без истории? Что бы там ни было, учитывая обычное у моралистов преувеличение, было подобающим что не сумев остановить меня с сердцем сплошь отягощенным унынием из за своего духовного состояния он был уничтожен под аккомпанемент театрального грома опять послышался отдаленный гром близкий гром и вновь гром когда я опять повернул в том направлении вспышки молний стали почти ослепляющими я стиснул свою цепь и сделал Еще один шаг. Гроза протолкнулась прямиком до границы моего лабиринта и затем разошлась. Она начала ползти вокруг меня, ни одной капли не упала на меня или на мой лабиринт. Но мало-помалу мы оказались поглощенными внутри нее казалось так словно я находился в воздушном пузыре на дне штормового моря меня окружали стены воды и в них мелькали темные силуэты казалось вся вселенная нажала пытаясь раздавить меня. я сосредоточился на красном мире камня левая цветут каштаны чашка горячего шоколада в кафе на тротуаре елисейские поля Концерт оркестра в садах Тюйлери, звуки поднимаются вверх в пронизанном ярким светом воздухе. Берлин, двадцатые годы. Тихоокеанские острова, в тридцатые. Там я получил удовольствие, но совсем иного порядка. Может быть, это не истинное прошлое, а образы прошлого нахлынут внутрь позже, утешая или мучая нас, человека или каплю? Не имеет значения. Через Новый мост и улицу Реголи, Омнибусы и Фиакры, Художники со своими этюдниками в Люксембургском саду. И я, если все это закончится хорошо, Опять смогу отыскать отражение, Подобное этому, стоящему в одном ряду с моим Авалоном. Запах каштанов. Иду. Визжал ветер, и гремела гроза, но меня это не задевало. Я завершил еще один виток. Пока я не разрешил этому отвлечь меня, пока я продолжал двигаться и сохранять фокус на камне, я обязан был держаться, обязан был совершать эти медленные, осторожные шаги, никогда не останавливаясь, все медленнее и медленнее, но не останавливаясь. Лица. Казалось, что ряд лиц рассматривает меня из-за границы лабиринта. Большие, как голова, но искаженные, усмехающиеся, глумящиеся надо мной, ждущие, что я остановлюсь или сделаю неверный шаг. Ждущие, что все вокруг меня распадется. За их глазами сверкали молнии, в их устах гремел гром. Теперь они говорили со мной словами, подобно шторму с темного океана. Я потерплю неудачу и буду сметен, а этот осколок лабиринта позади меня будет разбит на куски и тоже сметен. Они проклинали меня, они плакали и плевали в меня, хотя все это не доходило до меня. Наверное, на самом деле их там не было. Возможно, мой мозг сломлен напряжением. Тогда что толку было в моих усилиях? Новый лабиринт, созданный безумцем? Я заколебался, и они грянули хором. Безумец! Безумец! Безумец! Я глубоко втянул в себя запах того, что осталось от розы, и снова вспомнил о каштанах и днях, заполненных радостями жизни и органичным порядком. Голоса, по-моему, стихли, когда мои мысли пробежались по событиям того счастливого года. И я сделал еще один шаг. И еще один. Они играли на моих слабостях. Они чувствовали мои сомнения, мою усталость. Чем бы они ни были, они ухватились за то, что видели и пытались использовать это против меня. Левая. Правая пусть-ка теперь они ощутят мою уверенность и завянут, — сказал я себе. Я прошел вон уже сколько и буду продолжать мою тяжелую работу, левая! Они кружили и набухали вокруг меня, по-прежнему изрекая обескураживающие фразы, но какая-то часть сил у них, кажется, исчезла. Я проделал еще небольшую работу, шагая через сектор дуги в пылающем круге, видя его перед собой в своем красном духовном оке. Я мысленно вернулся к своему побегу из Гринвуда, к своему хитрому вытягиванию сведений из флоры, к своей встрече с Рэндомом, нашей схватке с его преследователями, нашему путешествию в Амбер. Я вспомнил о нашем бегстве в Рэмбу и моем прохождении лабиринта там для восстановления памяти, о принудительном браке Рэндома и своем недолгом пребывании в Амбере, где я сражался с Эриком и бежал к Блейзу, о последовавших битвах, о своем ослеплении, выздоровлении, побеге, путешествии в Лорайну, а затем в Авалон. Двигаясь на еще большей скорости, мой ум скользил на поверхности последующих событий — Ганелон и Лорайна, твари из черного круга рука бенедикта возвращение бранда и нож ему в бок нож в бок мне бил поссет бил рот больничные архивы моя автокатастрофа теперь с самого начала в гринвуде через все это до этого мгновения моей борьбы чтобы гарантировать каждый маневр каким он представлялся мне я испытывал растущее чувство приближения, которое, как я знал, направлялось моим стремлением к трону, местью или моей концепцией долга. Чувствовал его, сознавал его непрерывное существование все эти годы, вплоть до этого мгновения, когда оно сопровождалось чем-то еще. Я чувствовал, что ожидание должно вот-вот закончиться, что приближение чего бы там ни было скоро должно произойти. Левая... Очень-очень медленно, все прочее было неважно. Теперь я бросил свою волю на движение. Моя сосредоточенность стала абсолютной. Что бы там ни находилось за пределами лабиринта, я забыл о нем. Молнии, лица, ветры. Ничего не имело значения. Был лишь камень, пылающий лабиринт, и я сам. Я едва осознавал самого себя. Наверное, это было самым близким, когда я подходил к идеалу слияния с абсолютом Хуги. Поворот, правая стопа, снова поворот. Время перестало иметь значение. Пространство ограничилось созданным мною узором. Теперь я черпал силу из камня, не обращаясь к нему, как часть процесса, в котором я был занят. Подозреваю, что в некотором смысле я был стерт я превратился в движущуюся точку запрограммированную камнем выполняющую операцию настолько поглотившую меня что у меня не осталось ни капли внимания годного для самосознания и все же на каком то уровне я понимал что я тоже был частью этого процесса потому что я каким то образом знал что если бы это делал кто то другой то возник бы иной лабиринт я смутно сознавал что прошел полпути путь стал сложным, мои движения и того медленнее. Несмотря на вопрос скорости, мне это как-то напоминало о моем опыте с первоначальной настройкой на камень, в той странной многочисленной матрице, что оказалось, была источником самого лабиринта. Правая, левая, не было никакого затормаживания я чувствовал себя очень легким несмотря на обдуманность каждого шага. меня казалось постоянно окружала безграничная энергия все звуки вокруг меня слились в белый шум и исчезли. затем вдруг оказалось что я не двигаюсь больше медленно. это не было похоже на то словно я вошел в вуаль или проходил барьер а скорее, что я подвергся какой-то внутренней переналадке. Ощущение было такое, словно я теперь двигался нормальным шагом, пролагая себе извилистую дорогу сквозь все более и более тугие витки, приближаясь к тому, что скоро будет концом узора. И, главное — Я был по-прежнему лишен каких-либо эмоций, хотя интеллектуально я понимал, что на каком-то уровне росло чувство ликования, и скоро оно вот-вот прорвется. Еще один шаг, еще один, еще с полдюжины шагов. Внезапно мир потемнел. Казалось, я находился среди великой пустоты, со всего лишь пылающим светом, камнем передо мной и пылающим лабиринтом, подобным спиральной туманности, через которую я шагал. Я заколебался, но не больше, чем на миг. Это, вероятно, последнее испытание. Финальная атака. Я не должен отвлекаться. Камень показывал мне, что делать, а лабиринт показывал мне, где делать. Единственное, чего не хватало, так это вида самого себя. Левая я продолжал выполнять каждый шаг со всем своим вниманием. Наконец, против меня стала подниматься противодействующая сила, как и в старом лабиринте. Но к этому я был подготовлен долгими годами опыта. Я боролся за каждый шаг против нарастающего противодействия. Затем, внутри камня, я увидел окончание лабиринта. Я бы ахнул от неожиданного понимания его красоты но даже дыхание мое в этом пункте регулировалось моими усилиями. Я бросил все свои силы на следующий шаг, и пустота вокруг меня, казалось, затряслась. Я завершил его. А следующий был еще труднее. Я чувствовал себя так, точно находился в центре Вселенной, ступая по звездам, упорно стараясь сообщить какое-то движение тем, что было в основном актом воли. Моя нога медленно продвигалась, хотя я не мог ее видеть. Лабиринт начал светлеть. Скоро он будет гореть почти ослепительным блеском. Еще чуточку дальше... Я старался упорнее, чем когда-нибудь в старом лабиринте, потому что теперь сопротивление казалось абсолютным. Я должен был противодействовать ему с твердостью и постоянством воли, исключающим все, решительно все остальное, хотя теперь, казалось, я вовсе не двигался, хотя вся моя энергия отвлекалась на просветление узора. По крайней мере, я выйду на фоне великолепного зрелища минуты, дни, годы. Я не знаю, как долго это продолжалось. Ощущение было такое, словно я был занят в этом единственном акте всю вечность. Затем я двинулся, сколько на это ушло времени, не знаю, но я завершил шаг, начал другой, затем еще. Вселенная вращалась вокруг меня. Я Прошел. Давление пропало. Чернота исчезла. С мгновения я находился в центре лабиринта, даже не рассматривая его. Я упал на колени и согнулся пополам. Кровь лихорадочно стучала у меня в висках, голова кружилась, и я тяжело дышал. У меня стало дрожать все тело. Я сумел это сделать. Смутно сообразил я. Что бы ни произошло, тут лабиринт, и он выдержит. Я услышал звук там, где никаким звуком быть не полагалось, но мои измученные сухожилия и мускулы отказались отвечать даже рефлекторно. Лишь когда из моих обмякших пальцев вырвали камень, я поднял голову и откинулся назад. Никто не следовал за мной через лабиринт. Я был уверен, что знал бы это. Следовательно. Свет был почти нормальным, и, сощурившись от него, я поднял взгляд на улыбающееся лицо Бранда. Теперь он носил черную повязку на глазу и держал в руках камень. Вероятно, он телепортировался сюда. Он ударил меня тогда, когда я поднял голову, и я свалился на левый бок. Тогда он с силой пнул меня в живот. «Ну-ну, ты все же сумел это сделать», — оскалился он. «Не думал, что это тебе удастся. Теперь мне придется уничтожить еще один лабиринт, прежде чем я восстановлю порядок в делах. Но сперва мне нужен этот камушек, чтобы обратить вспять битву при дворе». Он помахал камнем. «Прощай!» И исчез. Я лежал там, дыша через разинутый рот и держась за живот. Волны черноты поднимались и опадали внутри меня, словно прибой, хотя я не совсем поддался потере сознания. Меня затопило чувство огромного отчаяния, и, закрыв глаза, я застонал. Теперь у меня к тому же не было камня, чтобы восстановить силы. Каштаны.